«Глава 9 Леона. На старт, внимание, марш! И вы только посмотрите, кто так резво вырывается вперед!» — вещал усиленной магией голос одного из организаторов конкурса. «Гонка будет горячей. Мне так точно стало жарко от этой шикарной леди на свирепом жеребце». Увы, нам остается только ждать, чем все закончится. А пока наши участники наслаждаются духом соперничества, приглашаю отведать закуски. Линию старта, отмеченную белыми флажками, я пересекла первой. Пожалуй, за всю историю подобных соревнований не было столь стремительного старта. Я как сиганула с места, оставив недоуменных Редмонда и Большого Лорда, так и не останавливалась. Чувствую, мне удалось произвести впечатление на других участников. Только вперед меня гнали отнюдь не азарт и соревновательный дух. За спиной словно разверзлись врата в нижний мир, и я убегала от жутких монстров. Даже в лесу мне казалось, что взгляды мужчин до сих пор жгли спину. Только топот копыт чужих лошадей не позволял мне остановиться и перевести дыхание. Никогда не сбегала трудностей, но в этот раз пришлось сделать исключение — Мне удалось прикрыть чешую с одной стороны лица. Оставалось надеяться, что Редмонд ничего не заметил. Впрочем, если отец ему сейчас все расскажет, я не могла быть в этом уверена. Тряхнула головой, отбрасывая подальше гнетущие мысли. «Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. А значит, пока стоило придерживаться старого плана». Дакар оказался действительно быстрым и выносливым. Он умудрился вырваться вперед и даже, казалось, не запыхался. Перейдя на рысь, я быстро достигла той точки, где тропа расходилась в стороны. Пришло время свериться с картой. Маршрутов было предложено три. Самый длинный — извилистый, проходящий через густой лес. Второй чуть короче, но тоже довольно длинный. А в конце нужно было пересечь реку. Я выбрала для себя самый короткий. Он же самый сложный, потому что проходил через неровный ландшафт. Где-то впереди ждала скалистая возвышенность с редкими деревьями. Она же — основное препятствие на пути к финишу. Еще никогда мне так не везло. То, что для всех вызывало сложность, было моим очевидным преимуществом. Увы, фора, которая вышла из-за резвого старта, была недолгой. Другие участники быстро нагнали меня, стоило остановиться. Как я и думала, большинство выбрало два других маршрута. А я успела ступить на свою тропу, когда подтянулись последние участники, среди которых была и Амалия. «Глупые женщины», — прокомментировал один из участников другому, судя по всему, своему приятелю. «Куда лезут?» От злобного ответа меня остановила госпожа Деверго, которая тоже сверялась с картой, и ступила на мою тропу. Да она издевается. Идти прогулочным шагом она явно не собиралась. На тропе попадались выступающие корни, камни, и сама дорожка петляла. То, что тропа не из легких, было видно сразу. Мне пришлось поторопиться, чтобы нагнать свою конкурентку. «Впереди небольшая скальная гряда», — решила я уточнить. А вдруг девушка не умела правильно читать карту? «Вы уверены, что ваша лошадь справится?» «И вы», — хотела я добавить, но вовремя тактично промолчала. «Если Дакар справится, то и Бель под силу», — решительно ответила аристократка. «Главное, это самый короткий путь к финишу, не так ли?» И опасный, не зря ведь других смельчаков или дураков не нашлось. Что-то подсказывало, что все еще сложнее, чем я думала. «Верно, пришлось мне признать и поторопить коня». Но вас не смущает, что только я выбрала этот маршрут? Честно говоря, дальнейшего плана, как вести себя с этой девушкой, у меня не было. Да и перспектива выиграть главный приз внезапно затмела первоначальное желание просто показать себя и познакомиться при возможности с Амалией. И я, разумно напомнила девушка. «Мы либо слишком гениальны, либо действительно глупы», — хмыкнула я. «Просто мыслим иначе, чем мужчины». Высказалась Амалия, тяжело дыша. «У меня и самой уже сбилось дыхание. Поезд Дакара шел быстрой рысцой, но мне приходилось держать равновесие на поворотах и уклоняться от веток. Прекрасный повод познакомиться поближе. Не находите?» Заявила я. Только вышло как-то нерадостно. По лицу прилетела колючей сосновой веткой, и я едва увернулась от еще одной. «Тем более у нас столько общего...» Пока мы шли в ровень, но впереди тропа сужалась. Пора было определяться и либо позволить Амалии выбиться вперед, либо сделать это самой. Амалия не спешила сближать наше знакомство. Я колебалась всего несколько секунд, а потом заставила Дакара показать себя. «Вперед, мальчик!» Несколько резвых прыжков через пушистые кусты, чтобы сократить дорогу, и Амалия осталась позади. Девушка недовольно хмыкнула и подстегнула свою быль. Я обернулась, чтобы проверить дистанцию между нами. Всего несколько метров. В любой момент первенство могло поменяться. «Теперь я начинаю догадываться, как вы оказались невестой Реда», — услышала я за своей спиной. Я бы очень хотела послушать ее догадки, но точно знала, что ни одна из них не окажется верной. «Брачный сезон драконов бывает непредсказуем». Выдвинула я свой нейтральный вариант — Или упорство и смазливая мордашка творят чудеса? Что? Это она так толсто намекнула, что я сама на шею Аландора бросилась? Да она же нас видит вместе первый раз. От возмущения я потеряла бдительность, и тяжелая ветка чуть не выбила меня из седла. Удар пришелся в лоб, но я успела наклониться, вот только шершавая кора рассекла кожу. Я сдавленно зашипела, а Дверго вырвалась вперед. Но нет, уж кому-кому, а ей я не уступлю. Дакар умничка не подвел. Очень быстро мне удалось поравняться с Амалией. Девушка смирила меня нечитаемым взглядом. В нем не было презрения или злости. Скорее, она смотрела на меня, как на досадное препятствие, которое собиралась обойти. В чем-то она была права. «Да, госпожа Деверго, я стена на вашем пути, и еще не раз придется обломать об меня свой аристократический носик». Тропа становилась все уже. Под копытами лошадей все чаще попадались здоровые камни, вынуждая замедляться. Впереди уже виднелась возвышенность. Первые флажки маячили в пышной зелени внизу. Наверху должны быть еще, а следующие уже после спуска. Если я сейчас не вырвусь вперед, то по узкой тропинке, ведущей наверх, сделать это будет нереально. Как опередить того, кто первый начнет спуск? Момент явно был решающим, и надо было что-то делать. Физически, из-за сложности маршрута, у меня не выходило обогнать Амалию, а значит, надо было брать хитростью. Не знаю, по какому принципу вы согласились выйти замуж, но у нас с Редмондом все по любви. Конечно, моя внешность тоже сыграла роль. Мужчины — такие мужчины. Запальчиво произнесла я, напустив показную веселость. С трудом удавалось сдерживать тяжелое дыхание, но я улыбнулась фирменной улыбочкой. Любовь? «С первой встречной?» — изумилась Амалия. «Все-таки мои слова имели эффект. Лошадь девушки не рискнула перепрыгивать очередное препятствие, и хозяйке ничего не оставалось, как обойти его. адакар легко преодолел лежавшее на пути бревно, и мы снова ненадолго оказались впереди. «Конечно!» — уверенно заявила я, игнорируя замечание драконицы про наше недавнее знакомство с Редмондом. Хотя стоило бы ответить — «Чья бы корова мычала?» «Со своим женихом она тоже не десять лет знакома, да без году недели. Но я самоочарование». «А разве у вас не так?» Я лишь закинула удочку. На ответ особо не рассчитывала. Главного я уже добилась. Пустила пыль в глаза Амалии, намереваясь вызвать ревность, и вырвалась вперед. «Пожалуй, на сегодня хватит. Можно и за приз побороться». На скалом мы с Дакаром начали подниматься первыми. Так что и к финишу, скорее всего, тоже придем первыми. Но подъем наверх действительно был непростым. Хотя возвышенность казалась не такой уж и большой, тропа под ногами была рыхлой, попадающиеся камни тут же скатывались вниз, задевали другие. Это действительно опасно. В любой момент может начаться обвал. Особенно это риск для того, кто идет позади. Под ноги лошади Амалии уже летели катящиеся вниз булыжники. Когда из-под копыт Дакара полетела целая вереница, я обернулась, всерьез забеспокоившись. И не зря. Амалия, стремясь уйти от камней, погнала лошадь в сторону, заставляя забраться на большой камень. Увы, он тоже оказался неустойчив. Потеряв опору, под передними ногами кобыл Амалия испугалась и встала на дыбы. Всаднице с трудом удавалось оставаться в седле. Да толку, еще немного, они вместе с лошадью перевернутся и рухнут вниз. Пусть поднялись мы невысоко, но тут повсюду острые камни, после такого падения костей не соберет даже дракон. Стоило мне об этом подумать, как Белль окончательно потеряла равновесие. Амалия вскрикнула и чудом удержалась. От страха за них у меня чуть сердце не остановилось. Я никогда и никому не желала зла, и точно не хотела, чтобы на моих глазах кто-то пострадал или даже хуже, умер. «Нет!» — визгливо вскрикнула я в тон Амалии. А что еще остается женщинам в опасной ситуации? Кричать и визжать. Всё вышло само собой. Я схватила поводья одной рукой, а другую выкинула вперед, словно могла дотянуться до девушки. Рыжие всполохи магии закружились вокруг локтя, словно дорогая атласная лента. Продвинулись ниже, к запястью и пальцам. Шальным сгустком магия ударила по сорвавшимся с места камням но не усугубило дело, а наоборот заставило собраться их вместе, складываясь причудливый мостик. Амалия перестала кричать и сильнее приезжалась к лошади, чтобы изменить баланс и помочь ей встать на четыре ноги. Та, почувствовав твердость под ногами, успокоилась и стала слушать хозяйку. Не зная, что обо всем этом подумала Амалия, она смотрела на меня внимательно, изучающе и сосредоточенно. Только чуть приоткрытые губы и часто вздымающаяся грудь выдавали ее волнение. И то, что она была на волосок от возможной гибели. Случившееся и меня заставило разволноваться. Такой магической силой я раньше не обладала. Но тут гадалки не ходи, я знала, в чем дело. Вместе с драконицей во мне проснулась и родовая магия. Но времени как следует осмыслить, радоваться или горевать по этому поводу, не было. Нужно было продолжать подъем, и пропускать Амалию вперед я не планировала. «Тебя ведь зовут Леона. Леона Хейл». Услышала я в спину. Останавливаться не стала, только обернулась. Расстояние нас разделяющее и так позволяло вести диалог. «Да, все верно. А ты Амалия Диверго». Не стала я отмалчиваться. заочно мы уже все равно познакомились. «Спасибо». Если бы я упала, о соревнованиях можно было забыть. Я внутренне напряглась, ожидая расспросов о том, откуда у меня такая сила. Но их не последовало. «Не стоит меня благодарить», — отмахнулась я. «Если бы ты упала, мне бы тоже пришлось забыть о соревнованиях. Уж прости, бросить умирать кого-то, не оказав помощи, я бы попросту не смогла». «Ты странная», — заметила девушка. — Да нет, обычная. — Сомневаюсь, — послышался скептический хмык за спиной. — Вначале я решила, ты просто людинка, но твоя магия... — Досадное недоразумение, где-то в роду потоптались драконы. Перебила я, обернулась и лучезарно улыбнулась. — С кем не бывает, я всего лишь девушка из торгового квартала. Разговор нравился мне все меньше, и я поторопила Дакара. Увы, Амалия тоже неплохо справлялась с горным маршрутом и от меня отставать никак не желала. Наверху не было какой-то пологой площадки. Тропа вновь приняла горизонтальное положение, но теперь петляла между монолитами. Пришлось свериться с картой, чтобы не заблудиться. Спуск на другую сторону был только в одном месте. Но перед этим мне предстояло отыскать свой флажок. Забравшись наверх, мне удалось отдалиться от соперницы, но ненадолго. Я едва успела сорвать флажок, воткнутый между камней, найти спуск, как Амалия уже снова наступала мне на пятки. Вот же неугомонная. Я и так потеряла драгоценное время, пока болталась с ней, а потом спасала. Но по моим внутренним часам мы вполне могли претендовать на первое место. Вернее, кто-то из нас. И если ничего не изменится, это могу быть я. Спуск прошел без приключений. Я постоянно оборачивалась, проверяя, как там Амалия. Драконица вполне успешно справлялась, что вызывало и облегчение, и досаду одновременно. Схватив третий флажок, мы с Дакаром вышли на ровную тропу. Но дальше все должно пройти гладко. Вот только я не учла одного. Конь мне достался замечательный, но были у него свои причуды. В этом сложном маршруте не было реки, зато имелся довольно широкий ручей. Но я не видела в этом проблемы. «Нет ничего в том, чтобы немного намочить копыта». Я-то не видела, а вот докар резко затормозил у самого края. «Эй, не время показывать характер, нам нужно туда!» Попыталась я повернуть коня в нужную сторону. Он был готов развернуться обратно и недовольно фыркал, когда я склоняла его в другую сторону. Животное обладало на редкость завидным упрямством, и я теряла драгоценное время, хоть вой от обиды». «Ведь все было хорошо, Докар, что случилось-то?» Конь мне, конечно, не ответил. Зато моя соперница была тут как тут. Докар боится воды», — охотно пояснила она. И будто издеваясь, пустила свою лошадь по ручью. То охотно преодолела водное препятствие, разбрызгивая в стороны воду. «Проклятье! И почему мне так не везет?» Взглядом я проследила за удаляющейся Амалией. «Ну вот и где в жизни справедливость?» Но, видимо, мироздание не совсем верно истолковало мою претензию. С той стороны, где скрылась за деревьями драконица, послышался крик. Это, конечно, могла быть змея на пути аристократки или еще какая лесная зверюшка, но что-то в ее крике меня насторожило. То ли он слишком сильно был похож на тот, когда девушка чуть не разбилась, то ли мне не понравилось то, как быстро он оборвался. «Дакар, мальчик мой, там нужна наша помощь!» Попыталась я достучаться до коня. Я все понимаю, но ну не хочешь ты в воду, и не надо. Тут меня внезапно осенило, как справиться с проблемой, а не бессмысленно топтаться у берега. Мы этот ручей просто перепрыгнем. Конь что-то зафурчал, попятился назад, но не для того, чтобы сбежать. Чтобы совершить такой прыжок, нужно было как следует разогнаться. Ну вот, мальчик, молодец! Конь понесся во весь опор а потом мне показалось, взлетел. И вот мы уже на другом берегу. Амалию я нашла почти сразу. Ее лошадь, Белль, стояла в стороне. Сама девушка лежала на земле с закрытыми глазами и не подавала признаков жизни. Крылатые боги, лишь бы была жива. Пока все выглядело так, будто девушка не удержалась в седле. Надеюсь, шея у нее цела, а то окажутся слова старшей диверго пророческими — Спустившись с коня, я тут же подбежала к Амалии и опустилась на колени. Бегло осмотр показал, что девушка жива, и я облегченно выдохнула. Положила ее голову на свои колени. Красивая шляпка валялась где-то в стороне. Прическа была безвозвратно испорчена. Но главное, при ближайшем рассмотрении я не заметила явных ушибов и кровоподтеков. Что же здесь произошло? Я совершенно не понимала, как Амалия оказалась на земле. Ведь она отлично прошла сложнейший маршрут. А тут почти прямая, хорошо утоптанная дорога. До финиша рукой подать. «Эй, очнись!» — позвала я, дотронувшись до прохладной щеки. Веки драконицы затрепетали. Она зашевелилась и открыла глаза. «Леона?» — удивилась девушка. «Что-то болит? Голова, например, ты наверняка ударилась, падая». Амалия отчаянно замотала головой. «У меня ничего не болит», — уверенно заявила она, осматриваясь вокруг. «И я не помню, как упала». «А что ты помнишь?» Мое беспокойство быстро улеглось, когда я убедилась, что девушка цела. Внимание привлекли звуки музыки, которые доносились со стороны финиша. Похоже, не видать мне первого приза. Я помогла Мали встать. «Помню человека», — удивила своим ответом драконица. «Ты запомнила, как он выглядел?» «Нападение на высокородную — это вам не шутки. Правда, непонятно, чего он добивался». «Нет», — ответила малия растерянно. «Я не видела его лица. На нем был слишком черный бесформенный плащ и глубокий капюшон». «Высокий, широкоплечий, весь такой мрачный?» «Да, ты тоже его видела?» — обрадовалась Амалия. «Увы, но нет». По крайней мере, не сегодня. Описание встреченного Амалией человека показалось слишком знакомым. Надо признать, не ходят по улицам Али Рена все, кому не лень, в таких черных балахонах. Не можно это. Почему-то мне казалось, что Амалия видела моего вчерашнего покупателя, весьма подозрительного типа. Только непонятно, что он делал в Центральном парке, пусть и самой его окраине. И самое главное, зачем ему сдалась Амалия? Но, к сожалению, ни на один из этих вопросов ответ мне не светил. По крайней мере, сейчас. Раз ты в порядке, может, поторопимся к финишу, не хочется приходить последний. Зря, что ли, мы так рисковали. К финишу мы прискакали одновременно. И отнюдь не последние. Да, лента, которую пересекал победитель, уже валялась затоптанной на земле. Но мы с Амалией, несмотря на все наши небольшие приключения, умудрились занять второе и третье места. Моя деловая сторона радостно потирала руки в ожидании приза. Но хоть что-то в дом. Только радовалась я недолго. Мельком заметила победителя. Какой-то молодой парень невысокого роста с яркой улыбкой. Ему вручили красивый кубок с выгравированным рисунком лошади со всадником и конверт. Нас с Амалией тоже поздравили. Мне присудили второе место, а Амалии третье. Громогласный мужчина отвесил в наш адрес лесный и не очень комплименты и вручил по конверту. Наверное, внутри чек на вознаграждение. Но все это происходило как в тумане. Взглядом я шарила по гостям. Редмонд нашелся сразу. Он стоял в стороне от толпы и сверлил меня взглядом. И этот взгляд не сулил ничего хорошего. Но отца и братца я не видела, и это вселяло надежду». Может, они ушли, так и не рассказав алан кого он выбрал в невесты. Но и в то, что мне удалось вовремя прикрыть чешую рукой, и Редмонд ничего не заметил, хотелось верить. В любом случае, я решила, что буду отпираться до последнего. Пока отец не сделает меня официальной наследницей, а он этого не может сделать, пока я не соглашусь, пусть еще попробуют доказать, что я дракон. С Амалией надо было бы перекинуться парой слов наедине — Всё-таки с ней случилось что-то странное. Но мы не успели поговорить. К девушке подлетела мать, от которой вряд ли укрылись потерянная в лесу шляпка и растрёпанная прическа. Я уже молчу о следах грязи на платье. Жениха Амалии я не увидела, но всё равно не рискнула подходить. Надо сначала со своими проблемами разобраться. Если я думала, что мне удастся избежать расспросов, то сильно я ошибалась. Любопытствующих оказалось очень много. От некоторых не укрылось то, с кем я сюда пришла, да и видели моего коня. Дакар весьма приметный жеребец. Выводы сделали очень быстро. Новость о том, что у Аландора появилась невеста, затмила наше Сомалии участие в любительских соревнованиях, так что все внимание досталось мне. И не сказать, что я оказалась к нему готова. К моему ужасу среди гостей оказались и журналисты. На меня сыпались вопросы один за другим. Поначалу я еще пыталась отвечать, но быстро поняла, что каждое мое слово додумывается и искажается. Лучше вовсе молчать. Хейлы? Никогда не слышали. А, торговцы. Тогда все ясно. Не из высокородных, не из высших. Мне удалось произвести впечатление и показать себя. Теперь настало время пожинать плоды. Я, конечно, предполагала, что в обществе такой союз не оценят но оказалось, что слышать, как тебя оценивают другие, не очень-то и приятно. Хорошо еще, что никто пока не знал, чьей я дочерью являюсь. Непризнанной и незаконной. Это бы стало вишенкой на торте. Горьковатой, вероятно, с плесенью. К моей удаче Редмонд очень быстро преодолел разделяющее нас расстояние и протиснулся сквозь толпу. Ему удалось мягко послать журналистов и отправить гостей отдыхать дальше. Амалия с матерью оказались совсем рядом, когда толпа рассеялась. Деверго досталось скупое... «Поздравляю!» «От Редмонда...» Дальше разговор не завязался. Появился жених девушки, и меня подхватили под руку, чтобы увести в сторонку. «Терпеть не могу этих журналистов», — процедил мой жених сквозь зубы и тут же сам перевел тему. «Где вы так научились управляться с лошадьми?» Поинтересовался, прищурив взгляд. Несмотря на весьма каверзный вопрос, вздохнула я с облегчением. Раз Редмонд интересуется подобными вещами, значит, Большой Лорд не выдал меня. И чешую никто не заметил, иначе спрашивал бы совсем о другом. «С чего вы взяли, что я где-то училась?» Отмахнулась я, снимая перчатки. Мимо проплывал официант с напитками, и я ловко урвала бокал игристого. «Вы ведь не видели, как я управлялась с Дакаром?» Выпить за победу мне сейчас точно не помешало бы. В конце концов, я столько натерпелась, и не только ради скромного выигрыша. «Кстати, а меня вы не хотите поздравить?» — спросила я у недовольного жениха, надеясь, что удастся сменить тему. Хмурый вид Редмонда мне совсем не нравился. «Поздравляю!» — выдавил из себя дракон. «Даже не буду спрашивать, как вы умудрились с Амалией занять хоть какие-то места». «Вряд ли меня обрадуют подробности», — заметил проницательный дракон. «Это было опасно и...» «Погодите. Я обернулась и нашла взглядом Амалию. Так просто уйти я не могла. Давайте подойдем, я хочу кое-что спросить». «Мне не давал покоя тот человек, из-за которого Амалия оказалась на земле». «Я смотрю, вы успели пообщаться?» «Радуйтесь, что не успели подружиться». Я немного бестактно вклинилась в семейный разговор, чем его прервала. «Госпожа Деверго, вы уже отправили за полицией?» — поинтересовалась я у Амалии, хотя после всего, что с нами приключилось, можно было и отбросить формальности. «Что? Зачем полиция?» — воскликнула мать девушки, испуганно округлив глаза. «И лекаря не помешало бы вызвать». «Что случилось?» — потребовала старшая Деверго объяснений, хватаясь за сердце. Жених девушки перевел требовательный взгляд с меня на Амалию. «Я что-то пропустил?» «Понятия не имею, о чем она говорит», — выдала Амалия невинно хлопая ресницами. Ее ответ ввел меня в легкий ступор, но я все же нашла в себе силы сказать. «Но как же? Тот человек, из-за которого вы упали с лошади, вы им не рассказали?» «Дошло до меня». «Леон, о чем вы? Не было никакого человека, да и не падала я. Вам, должно быть, показалось». Пока я глупо открывала и закрывала рот, мать Амалии устроила той допрос. Но одно резкое слово господина Драйка, и спор утих. А Редмонд увел меня в сторону, чтобы я не мешала семейным разборкам. Пришлось почти тащить меня волоком, но сил ему было не занимать. Так и думал, что подробности мне не понравятся». Тихо прошипел Редмонд, уводя меня подальше от лошадей. «Что за человек? О чем вы говорили, Леона?» «Амалия повстречала кого-то уже здесь, недалеко от финиша, оказалась на земле, когда я ее нашла. Не понимая почему она все отрицает. Данный факт меня сильно возмущал. Я совершенно не понимала мотивов такого нелепого поведения». Редмонд погрузился в себя, обдумывая услышанное и не спешил как-то комментировать ситуацию. в этом не верите?» — уточнила я, так и не дождавшись его комментария. Тишина уже начинала напрягать. «Я не знаю, кому верить». Встряхнул он головой и растер виски большими пальцами, будто вся эта ситуация и разговоры вызывали у него головную боль. «Ну а что я ожидала услышать? Конечно, кто я для него, а кто Амалия?» Разумеется, он мне не поверил. Наверняка Редмонд просто постеснялся сказать правду или побоялся, что я разозлюсь и откажусь с ним сотрудничать. И в этом не было ничего удивительного, но все равно обидно. — На вашу невесту кто-то напал, — попробовала я донести до него. — А вам все равно? Мужчина резко остановился и меня тоже заставил затормозить, разворачивая к себе. — Моя невеста, вы Леона. Жёстко произнёс он, явно жалея о данном факте. Изумрудный взгляд гневно полыхал, а я пыталась понять причины этой вспышки. Залился из-за того, что ничем не мог помочь Амалии? Дракон верно заметил? Его невеста я, а не она? Или из-за того, что... Других причин в голову не приходило. «Куда мы снова так торопимся?» Насторожилась я. Похоже, дальнейшие прогулки и обсуждение условий не предвидится. Первое я еще могла легко пережить, но второе напрягало. Я уже вся включилась в игру. Хотелось бы быть уверенной, что правила меня устроят. У меня срочные дела. Красноречиво пояснил дракон. И я поняла, что мы возвращаемся к месту перехода, узнав главную аллею. Что-то случилось? Заволновалась я. Собственная реакция вызвала раздражение но не должно быть мне дело до драконьих проблем. Увы, моя проснувшаяся драконица считала иначе. Ничего страшного, но появились срочные дела по поручению совета. Так вот, о чем он разговаривал с моим отцом. Я снова облегченно выдохнула, но тут же внутри не напряглась. Рано расслабляться. Если отец в открытую не стал разбираться с моим «женихом», Это не значит, что он не сделает этого позже или не затеет какую-то свою игру, чтобы меня проучить. «А как же условия нашей помолвки?» — напомнила я. «Обсудим вечером». Вечером нахмурелась я и споткнулась о слишком крупный камень на тропинке. «Я зайду к вам, как освобожусь». Дракон притормозил, когда мы подошли к месту перехода. «Надеюсь, у вас не было планов». По острому взгляду дракона сразу стало ясно, что даже если и были, мне их стоит отменить. Куда я денусь? Это же и в моих интересах. Я помахала рукой с кольцом. Оно, кстати, все время, пока мы были в парке, никуда не исчезало. По какому принципу оно это делает, я так и не поняла. Совершенно верно. Может, тогда поужинаем в ресторане и в спокойной обстановке все обсудим? Предложил вдруг дракон. «Извините, господин Аландор, мне не до ресторанов. Я и так потратила на вас слишком много времени сегодня. Так что поговорим у меня в лавке. Ужином, так и быть, я вас угощу». Взгляд дракона вдруг вспыхнул зеленым огнем. На губах появилась какая-то лукавая усмешка. А я покраснела до кончиков ушей, когда до меня дошло, что я ляпнула. Я ведь не только согласилась на встречу, больше напоминавшую свидание, но и позвала дракона в свой дом, где мы будем совершенно одни. Отступать уже было поздно не хватало чтобы дракон догадался как действует на меня, Ну, в смысле на мою драконицу. Мы поднялись на платформу переход и дракон притянул меня к себе. Я замерла стараясь не дышать. А вот Редмонд не собирался быть тактичным. Пользуясь возможностью, он наклонил голову и зарылся носом в мои волосы. медленно втянул воздух. Надеюсь, нейтрализатор все еще работал. Как бы там ни было, дракон ничего не сказал, портал открылся, и мы перенеслись на другой конец города. Наконец-то домой, в родную лавку. Что-то я быстро устал от этой светской жизни. А ведь это только начало.